«Дуся. Он все ей оставил? Вот так взял и просто оставил этой, этой?» Ника указала на меня дрожащей рукой. «Взял и оставил?» «Взял и оставил», — спокойно повторила Алла Сергеевна, поднялась, подошла и, протянув руку, сказала. «Поздравляю, Дуся, ты получила то, что причитается. Все верно, все заслужено». — Верно, заслужено, только не нужно. Как он посмел так со мной взять и откупиться? Акции, деньги, да не нужно мне ничего этого, не нужно. А они смотрят, думают, какая я хитрая, как верно все рассчитала, втерлась в доверие, окрутила, обманула и не поверят, если скажу, не знала. — Да и не знала ли? Он намекал ведь скользь. Шутками, случайными оговорками, на которые я предпочитала не обращать внимания, получается к своей выгоде. — Да, Дуся, поздравляю! — Ильва не пыталась скрыть издевки в голосе. — Верный друг! Следовало бы догадаться. — Ну, это же хорошо, да? — подала голос топочка. — Пять процентов! Это тоже много! Это лучше, чем ничего! Лучше, — Лучше-лучше, — уверила ее Ника, — а шестьдесят — еще лучше. И рявкнула. — Не будь дурой. У нее вообще прав никаких нет. Она тут посторонняя. Никто, понимаешь, пустое место. — Уже не пустое. Это Лисхин, Сердитая, раскрасневшаяся от злости, не пытающаяся скрыть обиды Лисхин. — Извините, Аким Андреевич, но я... Со своей стороны буду подавать в суд. Мне положена доля. — И Ромочке тоже, — перебила Ильва. — Ромочка — наследник первой очереди, наравне с Лизой, естественно. — Ваше право, — ответил Аким Андреевич, до сего момента хранивший вежливое молчание. Но для начала, может, позволите дочитать? Немного осталось. Итак. Условие, выдвинутые завещателем, на мой взгляд, существенно меняет всю картину. Согласно последней воле Игоря Владиславовича Громова, настоящее завещание вступает в силу лишь после того, как будет найдено его, то бишь Игоря Владиславовича Громова, убийца. Доказательства вины должны быть представлены комиссии из пятерых человек которых завещатель указал в качестве доверенных лиц. Если в течение полугода имя не будет названо, либо же названо, но доказательства сочтены недостаточно убедительными, чтобы большинством голосов признать вину обвиняемой личности, данное завещание теряет силу, вследствие чего все движимое и недвижимое имущество надлежит разделить следующим образом. 80% акций переходят в распоряжение Дульсинеи Вадимовны Гвельской, а также она получает право распоряжаться оставшимися 20% акций с обязательством передать их Роману Игоревичу Громову по достижении последнего возраста 21 года. Вот, кажется, и все. От себя добавлю, что я вхожу в число тех, кому предстоит выносить решение по... по пункту вины. Это меня не слишком радует, но отказать другу в просьбе я не мог, увы. И еще, в качестве бесплатного совета, я бы настоятельно рекомендовал вам не пытаться решить проблему самостоятельно. Наймите специалиста. Он... он же урод, псих, он ненормальный. Первый не выдержала Ника. «Да что он о себе возомнил? Призрак папаши Гамлета! Отомстить за смерть мою!» «Если вдруг надумаете...» Аким Андреевич оставил выпад без внимания. Он аккуратно сложил бумаги, выровнял стопку, сунул обратно в конверт, тот самый, желтый с красной печатью, а конверт в кейс. Потом закрыл замочки... Любя и любуюсь, провел ладонью по потрескавшейся коже и продолжил. Если все же надумаете обратиться к специалисту, то могу порекомендовать одного высшей степени толкового человека. Берет дорого, работает чисто, умен и, что в данном случае важно, терпелив. Аким Андреевич, как вы думаете? При определенных обстоятельствах нам удалось бы достичь полюбовного соглашения. Алла говорила медленно, тщательно подбирая слова. Вы ведь умный человек, вы понимаете, что последний пункт несколько слишком, глупая шутка, последняя месть, хотя нам тамстить, не за что. Это у нас были обиды. И мотивы. Прошу прощения, но боюсь, что вам все же придется следовать выдвинутому условиям. Да, простите, чуть не забыл. Игорь Владиславович оставил еще ряд документов незавещательного плана. Во-первых, конверт Аким Андреевич достал не из кейса, а из кармана пиджака. Здесь шесть дарственных с правом распоряжаться одной шестой частью этого дома. Игорю это показалось справедливым. В отличие от завещания, распоряжаться даренным имуществом вы можете немедленно. Во-вторых, вам, Дуся, оставили вот это. Третий конверт из листка в клеточку, сложенный треугольником, на котором синими чернилами выведено. Это ключ к ключу, который открывает дверь времени. Внутри прощупывался плоский длинный ключ. Сердце ухнуло в пятки. Неужели Игорь оставил мне и толстого пта? Будьте уверены, все формальности соблюдены. И когда я могу забрать его? Когда захочешь. Хотя сейчас, ну, Дуся, ты подумай. В банке ему надежнее. Все-таки ценность и немалая. Ему — да, а мне — нет. Мне хочется, чтобы мудрый толстый пта был рядом. И дело отнюдь не в его номинальной стоимости, а в том, что толстый пта — удивительная вещь. Или нет? Вещью его называть нельзя. Он — личность, тот, кто бережет и оберегает.